Глава 25. От слабости, вызванной кровопотерей, я едва ощущала собственное тело, но спать позволить себе не могла. Рана практически затянулась, осталась лишь небольшая ноющая боль и болячка под бинтами. Поэтому, когда принцы удалились, о чём я несколько сожалела, рука все ещё хранила тепло при косновении Кайрата, позвала служанку. Госпожа... Поклонившись с порога, девушка в белом чепце и переднике подняла на меня робкий, немного возбуждённый взгляд. "Помогите мне", протянула хрипло. "На Ирин, госпожа, моё имя". Потупилась она, а молочные щёки тронул румянец. "Не смущайся, На Ирин", дружелюбно улыбнулась и попыталась сесть. Служанка тут же оказалась рядом и проворно усадила меня. Я поморщилась от довольно резкой боли в боку, но когда выпрямилась и сделала глубокий вдох, стало легче. Мне нужно принять купели и переодеться в чистое. Закончила сипло, как-то отрешённо разглядывая алые пятна на порванной белой рубашке. Она мне нравилась, и даже немного шла к моей бледной коже и светло-пепельным волосам. Да, госпожа, я помогу, госпожа. Служанка без устали кланялась. "Зови меня, Сейлин", снова улыбнулась и оперлась на её любезно подставленное хрупкое плечо. Лютик и правда спал, да не один. Удивлённо посмотрела на Маврика, и едва сдержала смешок. Да чего же они милые. С опять в обнимку, доверчиво прижимаясь друг к другу. А ведь ещё совсем недавно дрались, да, летящих клочков шерсти. В купальне пришлось повозиться. Без помощи Нарин я бы убилась. Многие едва держали руки, предательски тряслись. Бедной, взмыленной и мокрой из головы до ног служанке пришлось самой меня мыть, вытирать и одевать. Пришлось обойтись одной только хлопковой сорочкой. Я не рискнула надевать облегающие плотные вещи. "Лекарь просит дать вам лекарство сразу, как проснётесь", зашептала заботливая девчушка, стоило нам выйти в гостиную. Пришлось будить Людика, чтобы тот проверил настойку на наличие яда. Да, у меня отличное чутьё, но я всё же не ведьма, а у него прекрасно развитое обоняние, и, как другие фамильяры, мой друг обучен подобным вещам. Лютик неохотя побрёл по столу к чашке с лекарством для меня, а за ним с детским любопытством наблюдала Нарин. В этот момент я поняла, какой она ещё в сущности ребёнок, юная совсем, но уже такая трудолюбивая и исполнительная. Фамильяр тщательно всё обнюхал, даже передник служанки, её руки, но следов отраву не обнаружил. Зевнул и махнул лапкой, мол, пей, ничего с тобой не случится. Спасибо, благодарная погладила бельчонка по мордочке и отнесла обратно на диван. Маврек приоткрыл один глаз и посмотрел на меня с осуждением, будто я его любимую подушку забрала. Выпила отвратное на вкус лекарство, но виду, что оно рвётся обратно наружу, не показала. Прижала пальцы к рту, переводя дыхание, и поставила пустую чашку на стол. «Позаботитесь, пожалуйста, об ужине для этих хулиганов, Найрин», обратилась к служанке, глазами ища свою сумку. «А я займусь работой». «Работой?» — ахнула она, испуганно прижимая ладонь к тонким губам. «Простите, госпожа мою дерзость, но лекарь велел вам отдыхать. Вы ещё слишком слабы». Знаю, улыбнулась одним уголком губ и направилась в спальню. Наверное, сумку оставили там. Но я не могу разлёживаться. Материал, который я сегодня взяла у драконов на плато, придёт в негодность и испортится. А мне нужно понять, почему драконицы перестали делать кладки. В глазах служанки задрожали слёзы, она даже шмыгнула носом. Вы такая трудолюбивая, госпожа, такая благородная. Не выдумывай. Отмахнулась Миролюбива и скрылась за дверями спальни. Сумка обнаружилась в углу. Наверное, принц бросил её туда в попыхах после того, как перенесли меня в покои. Даже жаль, что я ничего не помню о происходящем, о том, как меня спасали. Но надеюсь, мне обо всём расскажут. Обещание принца прийти ко мне ночью жгло в груди подобно разгорающемуся пламени. Прижала ладонь к этому месту и улыбнулась. Тепло Не знаю, что помогло. Ощущение энергии, которое дарует приятное жжение в груди, или настойка, оставленная лекарем, но я оживилась. Слабость отступала. Я перебралась в лабораторию и занялась изучением полученных образцов крови и чешуи. Благо, все нужные ведьмовские ингредиенты у меня были с собой. Я не лукавила, говоря принцу, что хорошо подготовилась к этой поездке. И не зря, видимо. Мне будет у меня нужных зелий. Уже, наверное, была бы мертва. Зажгла горелку и наполнила колбу необходимыми для проведения реакции смесью. Люди заблуждаются, думая, что ведьмы зелья варят в котёлках, а они вот почти как учёные работают в лабораториях. Кемергер растарался, достал хоть и старый, но рабочий аппарат увеличения с довольно мощными оптическими линзами. Надеюсь, я смогу рассмотреть клетки крови. За работой я обычно не замечаю течения времени. В соседнем помещении слышалась возня, затем раздался лай, что-то грохнуло, отвлекая. Я вышла, увидела разгром, виноватую и растерянную служанку, насящихся друг за другом сумасшедших зверей и усмехнулась. Если Маврек поел, ему пора гулять. Позаботьтесь об этом, Наирин. Ловко поймала пробегающего фамильяра и забрала с собой. Посиди спокойно и не хулигань. попросила строго сажая его на стул. "Будешь мне помогать?" Лютик, воодушевился, а главное, успокоился. Я не всё понимала, что видела. Приходилось искать информацию в книгах, которые мы с Коеном нашли в библиотеке. Делала записи и пометки, но по всем показаниям выходило, что жжение в груди разрасталось. Недоуменно замерла с пробиркой в руке, прислушиваясь к себе. Сердце совершило резкий толчок, словно пытаясь удрать, и забилось быстрее. Волоски на руках встали дыбом. Может, всё дело в том, что я ещё не совсем поправилась? Не знаю, как иначе объяснить реакцию моего организма. Лютик вдруг издал воинственный возглас, подпрыгнув на столе. Я резко обернулась, не ожидая, что угожу прямо в капкан крепких рук. Замерла, ощущая гулкое биение под своей ладонью. Прижала другую к груди и поняла, Не своё сердцебиение я чувствовала у старшего принца. Но как такое возможно? Постой так минуту, срывающимся голосом попросил он, прижимая меня к себе и зарываясь пальцами в моих волосах. Принц был возбуждённый и взволнован. Явстменно ощущалось беспокойство. Что вас тревожит? Принц уткнул подбородок в мою макушку. Ничего из того, что должно занимать твои мысли. Почему не отдыхаешь? Провожу исследование, пробурчала, уткнувшись носом в серый камзол, так дивно пахнущий солнцем, огнём, раскалённым песком. Ощущения были именно такие. И как? Принц отстранился, вынуждая меня посмотреть ему в глаза, в которых плескалась нежность. Ну, Я попыталась высвободиться, испытывая неловкость, и мне позволили это сделать, правда, с некоторым сожалением. Что я выяснила наверняка, это то, что драконицы совершенно здоровы. В пяти разных образцах крови практически нет никаких отклонений. Я сверялась со значениями, найденными в книгах. Чешуя без видимых грибковых поражений, крепкая, целостная. А проведенная мной реакция при смешивании крови со смесью выжимки специальных трав доказывает, что репродуктивная функция не нарушена». Кайрат заинтересованно приподнял бровь. «Ты так много знаешь умных слов». «Вы пытаетесь меня оскорбить?» — отозвалась иронично. Кайрат скользил по моему лицу восхищенно голодным взглядом, и только когда спустился ниже, я осознала, что стою перед ним в одной сорочке. неловко прикрылась и поджала губы, отступая. «И не думал», — серьезно произнес принц, сокращая между нами расстояние. Протянул руку и коснулся пальцами моего лица. «Скорее я обескуражен и приятно удивлен. Ты так много знаешь и понимаешь во всем этом», — изрек туманно, указывая рукой на стол с приборами. «Ужинала?» «Еще нет», — мотнула головой, старательно держа глаза опущенными. Меня настораживает то, что я чувствую и понимаю желание принца. Но сначала мне следует одеться. Да. Задумчиво изрёк он, выглядываясь в моё пылающее лицо, а я распоряжусь, чтобы подали ужин, но сделали это как можно незаметнее. Мы ловим убийцу. Убийцу? вскинула взгляд и утонула в водовороте эмоций, что бурлили на дне пронзительных янтарных глаз кронутых расплавленным золотом. Тебя так легко заинтриговать и заставить забыть о смущении, мягко пожурил принц и, к моему удивлению, прежде чем удалиться, запечатлел поцелуй на моём виске. Ещё несколько минут хлопала глазами в растерянности, но пришлось вернуть себе потерянное самообладание и направиться к шкафу под осуждающие курлы каньеллютика. Фрин двигался бесшумной тенью. И хотя внутри натянутой струной дрожало напряжение, был сосредоточен и мыслями спокоен. Он не позволит себе совершить ошибку. Грядёт смена власти, он чувствовал это. А старший принц — единственный, кому он готов служить и дальше. Бежать старой эльфийке мешал статус и высокомерие. Но она всё равно шла чуть ли не в припрыжку, громко цокая каблуками модных туфель. Завернула за угол и обернулась — Но фринд скрылся в нише за колоннами. Когда-то здесь стоял бюст Адриана Великого, но его величество приказал избавиться от него. Как только звуки шагов возобновились, капитан продолжил слежку. Ему и самому было безумно любопытно, куда так торопится эльфийская сплетница. Сначала она заглянула в кулуар, но обнаружив там лишь нескольких придворных дам и одного недостойного её драгоценного внимания графа, отправилась дальше. Следующим её пунктом был танцевальный зал. Немного выпив, сплетница надменно отказалась от танца с пожилым лордом, видимо, сочтя его слишком старым для себя. Странно, но Эльфийка не спешила распространять слухи, и Фрин медленно начинал нервничать из-за этого. Идеальный план высочества мог провалиться. Но вот, покинув танцы, Эльфийка устремилась в императорское крыло. Неужели принц оказался прав в своих подозрениях? Леди Оринталь миновала покои его величества, покои принцев и остановилась у позолоченных дверей покоев регента и его супруги. Но лорд Тальрат находился с императором, Фрин сам проверял. Значит, Альфийка пришла к леди Альрат. К сожалению, узнать, о чём дамы вели беседу, не представлялось возможным. В покое и регента не было тайного прохода, как и не было возможности подобраться с улицы. Всё же третий этаж. Высоко, да и могли заметить. Пришлось терпеливо ждать в укромном месте, насторожённо ко всему прислушиваясь. Когда мимо проходил стражник, Фрин проворно поймал его и усадил рядом с собой. «Сссс», — шикнул, прижав палец к губам. Чутьё подсказывало, что один он не справится. Просто невозможно уследить за двумя дамами одновременно. А о чём они говорили, очень хотелось узнать. Дверь покоев скрипнула, заставив Фрина внутренне вздрогнуть. Леди молчаливо простились, и эльфийка чинно направилась в обратную сторону. Фрин ждал. Сначала, когда дверь за леди Альрат закроется, потом, когда сплетница пройдёт мимо. Сам хотел отправиться за ней и оставить стражника следить за женой регента и сразу сообщить, если та куда-то отправится. Но вот дверь покоев отворилась снова. Леди Альрат практически бесшумно скользнула в коридор и проворно скрылась в одном из тайных переходов. Фрин мгновенно поменял решение. За эльфийкой отправил стражника, велев запоминать всё, что она будет делать, а сам поспешил за женой регента. Следить за ней в тёмном тоннеле было не так сложно, как могло показаться. Леди Аллират лишь изредка зажигала фонарь, чтобы осветить путь и посмотреть направление, обычно на развилке. Тогда капитан замирал в темноте, прижимаясь к холодной, немного влажной стене и не двигался. Каково же было его удивление, когда жена регента вышла за крепостной стеной из прохода, о котором даже Коин не знал, не упоминал о нём и уверенно отправилась примеком в город. Нет, да черты города, пусть всего ничего, это расстояние можно преодолеть за полчаса спокойным шагом. Но зачем леди Альрат понадобилось выходить в ночь, ещё и тайно, оставаясь никем незамеченной, пока муж отсутствует? В душу закрались сомнения. Но теперь нельзя отступать. Фрин уверенно отправился следом. Слежка привела капитана на окраине столицы. В тихий, спокойный и благополучный район с низкими домами из ракушечника. Здесь преимущественно проживают рыбаки и торговцы, от того ещё более непонятен мотив жены регента. Что она тут ищет или кого? Леди Алрат не выглядела взволнованной, она уверенно держалась, шла расправив плечи, не озираясь по сторонам. Складывалось впечатление, что женщина не первый раз бывает здесь. Место хорошо ей знакомо и точно не чужда. Фрину пришлось передвигаться по узким проходам между домов, но спасало то, что практически все жители острова рано ложились спать из-за раннего подъёма ещё до наступления рассвета. Улицы были пустынны, в окнах домов не горел свет. Жена регента остановилась у деревянного крыльца, рядом с которым цвели две пышные клумбы. Поднялась по каменным ступеням, Взялась за металлическую ручку и два раза стукнула. Дверь приоткрылась. Леди Альрат обернулась, вынуждая капитана прижаться к стене дома напротив и скользнула в помещение. Всё это казалось очень подозрительным, но на одних подозрениях он не имел права вломиться в чужой дом. Попробовал подкрасться, но окна дома были плотно зашторены, задняя дверь заперта, и ничего не оставалось делать, как просто ждать. Жена регента вышла примерно через полчаса и спокойно отправилась обратно тем же путём. Рассмотреть, к кому она приходила, не удалось. Человек оставался в темноте, не выходя на крыльцо в свет фонарей. Оставалось только приставить к леди Альрат слежку и сообщить обо всём принцу. Может, он велит понаблюдать за этим домом? Вернувшись во дворец и проводив жену регента до покоев, Фринна нашёл стражника, которого отправил следить за эльфийкой, и узнал, что та сразу направилась к себе и больше никуда не выходила, ни с кем не встречалась.